Параграф третий. — Юстас! — тихо воскликнула миссис Хайнетт, прижимая руку к сердцу. — Юстас! О, Господи, как ты растолстел! У меня свинка! — Свинка? Но миссис Хайнетт некогда было сейчас разбираться в этом вопросе. — Юстас, у нас в доме мужчины. — Знаю, — ответил он. — Знаешь? Значит, ты их слышал? — То есть как слышал? переспросил озадаченный Юстас. — Дверь в гостиную раскрыта. — И в синях двое грабителей. — Ну, пустяки, — ответил Юстас. — Я видела их и слушала. — Я? Миссис хайнет не докончила свои фразы, так как в комнату вошла Джен Гебберт. Джен Гебберт принадлежала к тем натурам, которые не теряются от неожиданности. — Добрый вечер, — дружелюбно произнесла она. Мисс хайнет оправившись от минутной слабости, тупо уставилась на Джен. Она не знала, к какому разряду человеческих существ причислить ее. По уверенному виду, с каким девушка вошла в комнату, ее можно было принять за сиделку. Но по платью она отнюдь не походила на сиделку. — Кто вы? — сухо спросила миссис Хайнетт. — А вы? — спросила Джен. — Я владелица этого дома. И хотела бы знать, что вы тут делаете. Я миссис Хайнетт. На красивом лице Джен Гебберт появилась очаровательная улыбка. — Очень рада познакомиться с вами, — произнесла она. — Я очень много слышала о вас. — В самом деле, — холодно произнесла миссис Хайнетт, — а теперь я хотела бы услышать что-нибудь о вас. — Я прочитала все ваши сочинения, — продолжала Джен, — и нахожу их поистине изумительными. Несмотря на всю твердость своего характера, несмотря на то, что эта молодая девушка явно уклонялась от прямого ответа, миссис Хайнетт почувствовала слабый прилив симпатии к ней. Она была писательницей, и ей немало курили фемиама, но лезть всегда приятно. Кроме того, большая часть фемиама приходила по почте. Живя уединенно, она редко встречалась с людьми. Теперь она заметно оттаяла. Правда, она все еще пронизывала девушку взором Василиска, но теперь уже это был Василиск, плотно позавтракавший. «Больше всего мне понравилась книга», — продолжала джен которая вот уже целую неделю изучала сочинение миссис Хайнетт. «Льющийся свет! Я очень люблю ее!» Эх, «Эта книга написана много лет тому назад», — довольно дружелюбно ответила миссис Хайнетт. «И с тех пор я кое в чем изменила свои взгляды». «Да, разумеется, ваша другая книга. Что ждет нас завтра много глубже?» «Согласна с этим», — ответила миссис Хайнетт. И затем, как бы нехотя возвращаясь к первоначальной теме, спросила... «Но что же вы делаете здесь?» Юстас, успевший было уже немного успокоиться, снова затрепетал. Незаметно соскользнул с подушки и закрыл голову одеялом, прибегнув к известному тактическому маневру герцога Веллингтона. «Если сомневаетесь в победе, отступите и окопайтесь!» — говорил обычно этот великий полководец. «Я ухаживаю за милым Юстасом!» Миссис Хайнетт похолодела и бросила взгляд на груду одеял под которыми скрылся милый Юстас. «Милый Юстас?» — промолвила она. «Мы помолвлены», — сказала Джен. «Помолвлены? Юстас, это верно?» «Да», — раздался глухой ответ из-под одеяла. «И бедный Юстас так беспокоится», — продолжала Джен, — «насчет дома. Он не хочет, чтобы вы лишились его, поэтому мы надеемся, что вы примете веретена от нас в подарок, когда мы повенчаемся». Нам они совершенно не нужны. Мы будем жить в Лондоне. Не отказывайте нам. Возьмите этот дом себе. Когда миссис Хайнет уразумела вполне смысл этих слов, она как-то неловко плюхнулась в кресло и расплакалась. Вечный страх, не дававший ей покоя, вдруг рассеялся. Дом оставался за нею навсегда. Она продолжала сидеть в кресле и вытирать глаза платком, А Юстас, видя, что критический момент миновал, медленно вылез из-под одеяла, точно червяк после грозы. Сколько времени длилась бы эта потрясающая сцена, неизвестно. Но вдруг в этот момент снизу, среди полного молчания ночи, раздались громкие звуки оркестриона, загремевшего с той самой ноты, на которой его остановила накануне Джен Гебберт. «Это уже слишком», — промолвила Джен. «В такой поздний час!» «Это воры!» — воскликнула миссис Хайнетт. Последние несколько минут заставили ее совершенно забыть о ворах. «Это они танцуют в гостиной под при легкомысленные же ребята!» — воскликнул Юстас, удивляясь хладнокровию преступников. «Этого нельзя допустить!» — покачала головой Джен Гебберт. «Я сейчас пойду за своим ружьем!» «Они убьют вас, дорогая!» — воскликнула миссис Хайнетт, хватая ее за руки. «Убьют меня?» — гордо ответила Джен. — Хотела бы я видеть это. Миссис Хайнет стояла, глядя на дверь, которая закрылась из-за Джен. — Юстас, — торжественно произнесла она, — это восхитительная девушка. Да, она расшибила пантеру или пуму, я уж не помню кого, шляпной булавкой. Я не хотела бы для тебя лучшей жены. Она прервала себя, громко вскрикнув. В коридоре раздался грохот, как будто от залпа артиллерийской батареи. Дверь отворилась, и Джен Гебберт вошла в комнату, снова заряжая ружье. «Один из них выглянул было в коридор», — заявила она. «Я взяла его на прицел, но боюсь, что промахнулась Слишком темно». В этом отношении она оказалась права. Брим Мортимер, проснувшийся от звуков оркестриона, хотел спуститься вниз, но выстрел заставил его быстро скрыться обратно в комнату. Там он залег под кровать. Пусть воры берут что им угодно, все равно не его это вещи. «Нам, пожалуй, лучше всего сойти вниз», — сказала Джен. «Захватите свечу». «Нет». «Я не вам, Юстас. Вы оставайтесь в постели, иначе вы снова простудитесь». «Хорошо», — послушно согласился Юстас. Параграф четвертый. Из всех свободных профессий для мыслящего человека, пожалуй, наименее соблазнительной является... Сидение в темном буфете в ожидании, когда все домашние разойдутся по своим комнатам. Не мудрено поэтому, что Сэму, устроившемуся таким образом без четверти восемь, вскоре стало казаться, будто он просидел там целую вечность. Ему еще удавалось смутно вспомнить кое-что из своей прежней жизни до заключения в мрачном буфете, но эти обрывки казались далекими и туманными, точно неясный и неправдоподобный сон. Перспектива просидеть весь вечер в буфете не пугала Сэма, когда он обсуждал свой план с Уэбстером, и только теперь он понял, сколько мук таила в себе эта пытка. Буфеты, вообще говоря, очень плохо вентилируются. А тот, в котором сидел Сэм, казалось, был совершенно лишен воздуха. Теплота летней ночи и духота в буфете быстро превратили Сэма в мокрую губку. Он невольно сравнил себя с мороженым, которое поставили перед раскаленной печкой. Темнота тоже угнетала его, ему мучительно хотелось пить и курить. К тому же вскоре у него появились основания думать, что в шкафу есть мыши. Словом, позиции его как раз пришлась бы по душе одному из тех мистиков-индусов, которые способны по двадцать лет не сходить с места, созерцая бесконечность. Сэм же чувствовал, что он постепенно впадает в полный идиотизм. Он попробовал было множить в уме большие числа, затем начал вспоминать свою жизнь с самого раннего детства и пришел к заключению, что никогда еще не сталкивался с таким огромным количеством совершенно бесцветных эпизодов. Некоторое облегчение доставило ему мысленная игра в гольф, и именно в это время он заметил вдруг, что свет, проникавший в буфет через щель в дверцах, вдруг погас, а это обозначало, что все домашние разошлись по своим комнатам. — На что это такое? — Сэм невольно насторожился. Свет действительно погас, но обитатели дома, по-видимому, еще не укладывались спать. Сэм решил подождать. Вдруг ему почудилось, будто он слышит в комнате чьи-то шаги, но, прислушавшись внимательно, он подумал, что ошибся. Между тем время шло, а Уэбстер не являлся. Терпение Сэма лопнуло. Он отважился на риск. Пошарив у себя в кармане, он вытащил ключ, открыл им дверь, и осторожно выглянул из своего убежища. Комната была погружена во мрак. В доме царила тишина. С чувством заключенного, убегающего из Бастилии, он начал медленно, ползком подвигаться вперед. И тут произошло первое событие, которое заставило его навсегда запомнить эту ночь. Что-то где-то вдруг зашипело... И голова Сэма совершенно неожиданно пришла в резкое соприкосновение с роялем. Старинные часы с кукушкой, откашлявшись, быстро пробили одиннадцать раз и, захрипев, снова стихли. Сэм сидел в темноте, растирая шишку на голове. Часы, проведенные в шкафу, скверно подействовали на его нервную систему, и теперь он колебался между двумя желаниями — заплакать от боли или сбросить к черту часы с кукушкой. В то время как он, сидя на полу, массировал свою яйцеобразную гулю, что-то холодное и мокрое прикоснулось к его лицу. Это так парализовало его физически и духовно, что он, лишившись способности двигаться, застыл на месте точно твердая глыба льда. Какое-то неопределенное чувство подсказывало ему, что конец его наступил, тем более что сердце у него остановилось, а уж если сердце отказывается биться, то всякая надежда потеряна, В этот момент что-то тяжелое и плотное ударило его в грудь, и он опрокинулся навзнеч. Что-то астматически дышавшее приблизилось к нему в темноте, что-то начало лизать его глаза, уши, подбородок, и, протянув руки, Сэм неожиданно для себя сжал в своих объятиях бульдога. «Пошел он!» – прошептал Сэм, начиная приходить в себя. «Убирайся!» Смит воспользовался случаем и лизнул Сэма прямо в небо. Проводив вебстера до дверей его комнаты и убедившись, что тот не намерен больше танцевать, пес спустился вниз и наткнулся в гостиной на новое человеческое существо. Он приветствовал Сэма как самого закадычного друга. Дело в том, что между Смитом и людьми, угощавшими его иногда сухарями и даже тортом, всегда существовало некоторое недоразумение, которое нельзя было разрешить никакими словесными объяснениями. Позиция людей была вполне ясна. Они избрали Смита в качестве сторожевого пса и были вправе ожидать от него, чтобы он поднимал на ноги дом и спасал серебряные ложки. Они рассчитывали, что он будет хватать за ноги воров и удерживать их до тех пор, пока не придет полиция. Смит же никак не мог настроиться на этот лад. Он рассматривал свое новое пристанище не как частный дом, а как общественное собрание, как клуб и не делал никакой разницы между людьми, которых он знал, и запоздалыми посетителями, являвшимися после того, как двери запирались. Поэтому он не обнаружил никакого намерения укусить Сэма. Подобная идея даже не приходила ему в голову. В настоящий момент Сэм казался ему самым добродушным человеком, какого он когда-либо встречал, и он чувствовал, что искренне полюбил его как родного брата. Но взвинченный и изъедённый Сэм не был способен разделять эти любовные чувства. Он жестоко упрекал в душе Уэбстера, что тот не предупредил его о том, что в доме есть бульдог. Он с трудом поднялся на ноги и стал всматриваться в темноту. Так как Смит в это время направился к гостиной, то Сэм двинулся за ним, правда, осторожно, но все же не настолько, чтобы не наткнуться на небольшой столик, на котором стояла ваза. Столик покачнулся, ваза накренилась, но Сэму посчастливилось поймать ее как раз в тот момент, когда она уже готова была грохнуться на пол. Он стоял потрясенный. Не поймай он вазу, она произвела бы такой шум, что разбудила бы весь дом. Так не годится. Нужно осветить комнату. Пусть это будет рискованно. Может быть, сверху кто-нибудь заметит этот свет и спустится вниз, но все равно. Он отказывался двигаться дальше ощупью с бесконечными предосторожностями. Он стал двигаться по стене в сторону двери, где, по его мнению, должен был находиться электрический выключатель. Он не был в доме лет десять, и ему даже в голову не приходило, что такая прогрессивная женщина, как его тетка Аделина, все еще освещает свой дом керосином и стеариновыми свечами. Нащупав пальцем выключатель, он радостно улыбнулся и повернул его. И в тот же момент в темноте раздались громкие звуки музыки. Эти звуки окутали его и разнеслись по всему дому. Он узнал популярный мотив романса «Тости, прощай». Сколько времени простоял он, точно пригвожденный к месту, неизвестно. Но вдруг наверху в коридоре прокатился громовой звук выстрела. В то же мгновение все члены Сэма пришли в движение, и он, очертя голову, бросился в прихожую, где начал осматриваться отыскивая место, куда бы можно было спрятаться. Здесь прежде всего он наткнулся на рыцарские доспехи, о которых помнил еще с детства, так как не раз укрывался за ними, играя в прятки с Юстасом. То же самое повторил он и теперь, только шлем оказался ему немного мал, и Сэму стоило большого труда втиснуть в него голову. Латы же были довольно просторны. Бульдог Смит, чрезвычайно заинтересованный проделкой Сэма, Уселся тут же в ожидании развития событий. Параграф 5 Ждать ему пришлось недолго. Через несколько минут в прихожей собралось порядочно народу. Явился мистер Мортимер, мистер Беннет в синей пижаме и халате, миссис Хайнет в дорожном костюме, Джен Гэбборд с охотничьим ружьем и Билли в вечернем туалете. Смит всех приветствовал одинаково равнодушно кто то зажег лампу и миссис хайнет безмолвно вперила взор в собравшихся мистер беннет мистер мортимер миссис хайнет как вы сюда попали миссис хайнет приняла высокомерный вид какой странный вопрос мистер мартимер ведь это мой дом но вы ждали его мне на лето через своего сына юстас сдал вам дом на лето — недоверчиво переспросила миссис Хайнд. В этот момент Джен геберт вернулась из гостиной, где она привела в молчание оркестрион. «Поговорим об этом завтра на свободе», — сказала она. «Сейчас нужно отыскать, где скрываются грабители». «Грабители!» — воскликнул испуганный мистер Беннет. «Я думал, что это вы завели этот проклятый инструмент, Мортимер!» «Зачем же я буду заводить оркестрион ночью?» — с возмущением возразил мистер Мортимер. «Он разбудил меня!» — жаловался мистер Беннет. — А мне как раз сегодня не здоровилось. — Кажется, я сразился с свинкой от молодого Хайната. — Глупости. — Вы всегда изображаете себя больным, — проворчал мистер Мортимер. Ссора между двумя приятелями снова готова была разгореться, но и тут в дело вмешалась Джен Геберт. — успеете поссориться завтра, — промолвила она теперь же нужно искать этих э, нужно позвать полицию перебил ее мистер беннет да разумеется согласилась миссис хайнет нужно сейчас же послать за полицией не поехать ли за полицией мне вызвалась билли я могу привести нескольких полицейских в автомобиле нет это невозможно возразил мистер беннет молодая девушка и вдруг с полицейскими ночью в автомобиле я могу взять с собой брима а где же брим Вдруг опомнился мистер Мортимер, только теперь заметивший, что Брима нет среди присутствующих. Джон Гебберт при этих словах вдруг расхохоталась. «Ах, я глупая!» — проговорила она. «Значит, я стреляла в Брима наверху в коридоре». «Как? Вы застрелили моего единственного сына?» — вскричал мистер Мортимер. «Я стреляла в него?» — ответила джен но, кажется, промахнулась. «Было, видите ли, очень темно», — прибавила она, как бы оправдываясь. — Бедный мальчик, вероятно, у себя в комнате, — проговорил мистер Мортимер. — Да, под кроватью. Пусть тебе там лежит. Завтра утром горничная его выметит. — Нет, не может этого быть, — воскликнула возмущенная Билли. И казалось невозможным, чтобы молодой человек, помолвленный с нею, мог оказаться таким трусом. — Я пойду и посмотрю, — вызвалась Джен. — Вы же пока чем-нибудь развлекайтесь. — Вам хорошо говорить, — чтобы Вильгельмина не ехала, — обратился мистер Мортимер к своему приятелю. — Но как же мы вызовем в таком случае полицию? Телефона нет, и никто из нас не умеет управлять автомобилем. — Это, пожалуй, верно, — начал сдаваться мистер беннет Я поеду, — решительно заявила Билли. — Другого выхода нет. Она подошла к вешалке, чтобы надеть пальто. В это время на лестнице появилась Джен Гэберт, а за нею бледный испуганный Брим. «Лежал под кроватью», — весело объявила она. Билли бросила негодующий взгляд на своего жениха, но это не произвело на него никакого впечатления. Страх сковал все чувства Брима Мортимера. — Брим, — сказала Билли, — поедемте со мной за полицией. — Хорошо, — ответил Брим, — наденьте пальто. — Хорошо, — ответил Брим, — и фуражку. — Хорошо, — ответил Брим. Он послушно последовал за Билли к гаражу. В прихожей остались те же лица под командою Джен гэберт — Кое-что уже, значит, сделано, — проговорила она. — Тем не менее ложиться спать нам нельзя. Грабители где-нибудь прячутся здесь. Нам необходимо обыскать весь дом. Жалко, что Смит не ищейка и не может помочь нам. Смит, услышав свое имя, подошел к девушке и лег у ее ног. Прежде всего, — продолжала Джен, — необходимо осмотреть нижний этаж. Она прервала себя, чтобы чиркнуть спичку о рыцарские латы, находившиеся у нее под рукой, и закурила папиросу. — Я пойду впереди, с ружьем, — она выпустила клуб дыма. — Кто-нибудь пусть несет свечу и... эй Что? — спросила Джен. — Я ничего не сказал, — промолвил мистер Мортимер. — Мне показалось, будто кто-то... ай — Вы чувствуете сквозняк, мистер беннет воскликнула Джен. — Есть небольшой сквознячок, — согласился мистер Беннетт. — чихайтесь и пойдем дальше. — Я не чихал. — Но кто-то чихал. — Мне кажется, кто-то чихнул сзади, за вами, — нервно заметила миссис хайнет За мной никого нет, — возразила Джен. Она повернулась, и вдруг лицо ее приняло загадочное выражение. — О! — продолжала она. «Понимаю — Понимаю. Она подняла ружье и взвела курок. — Ну-ка, выходите! — крикнула она. — Выходите из этого вооружения и дайте взглянуть на себя. — Я сейчас объясню вам все, — проговорил глухой голос, шедший из забрала шлема. — Я... — Дым папироски щекотал ноздри Сэма, и он снова расчехался. — Я буду считать до трех, — заявила Джен геберт Раз, два. — Выхожу, выхожу, — воскликнул Сэм. — Так-то лучше. — Я не могу снять с себя этот проклятый шлем. — Если вы не выйдете сейчас, так я собью его с вас выстрелом. Сэм предстал перед ними, являя собой странную комбинацию костюмов двух разных эпох. От пола до воротничка это был современный человек, а головой тонул в средних веках. — Руки вверх, — приказала Джен геберт — У меня и так руки подняты, — недовольным тоном возразил Сэм, стараясь снять с себя шлем. — Можете остаться в шляпе, — объявила Джен. — Мы не формалисты. — Нам важно знать, что вы делали здесь в такой поздний час и где ваши сообщники. — Меня зовут Марлоу. Сэмюэль Марлоу. А еще как? Больше никак. — Говорю вам, меня зовут Сэмюэль Марлоу. — Негодяй! — воскликнул мистер Беннет. — Я знаю его. Я запретил ему посещать этот дом. И... «По какому праву вы запретили посещать ему мой дом, мистер Беннет?» Ядовито спросила миссис хайнет «Я снял этот дом у вашего сына». «Ладно, ладно», — вмешалась опять Джон Геббард. «Так вы знаете этого человека?» «Я не знаю его». «Но вы сказали, что знаете». «Не хочу знать его!» — продолжал мистер беннет «Не желаю. Отказываюсь иметь с ним какое-либо дело. Но вы можете удостоверить его личность? Если он говорит, что он...» — Сэмюэль Марлоу? — неохотно согласился мистер беннет Так, вероятно, ну и есть. — Неужели вы мой племянник Сэмюэль? — спросила миссис Хайна. — Да, — ответил сам Что же вы делали у меня в доме? — Я явился сюда, — проговорил Сэм, приподнимая забрало, чтобы легче было говорить. — С визитом. — В такой поздний час? — Вы всегда были легкомысленным мальчиком, Сэмюэль. — Я... Я хотел справиться о здоровье бедного Юстаса, так как только что услышал о его болезни. — Он поправляется, — более дружелюбно ответил джен Если бы я знала, что вы так любите Юстаса. — Значит, он здоров? — спросил сэм Почти. Мы с Юстасом помолвлены. — Не может быть. — Великолепно. Я не особенно ясно вижу вас сквозь эту дурацкую штуку, но все же мне кажется, что вы как раз подходящая для него девушка. Я уверен, что вы будете с ним счастливы. — Благодарю вас, мистер Марлоу. — Я убеждена, что мы будем счастливы. — Юстас очень хороший человек. — Это очень мило с вашей стороны. — Все это так, — прервала разговор миссис хайнет Ну, скажите, зачем вы танцевали в прихожей и завели аркистрион? — Перестаньте надоедать ему, — взмолилась Джон Гэрротт. — Будьте же человечны. Дайте ему лучший инструмент для вскрывания консервов. — Ничего подобного я не сделаю. — заявила миссис хайнет Я никогда не любила его и не люблю теперь. Он сам попал в эту глупую историю. — Но не его же вина, что у него другой размер головы, — заметила Джен. — Пусть снимает, как хочет, — возразила миссис хайнет Хорошо, — с горечью в голосе промолвил Сэм. — Не стану никогда более злоупотреблять вашим гостеприимством. Надеюсь, что местный кузнец поможет мне снять эту проклятую штуку с головы. — Я пришлю вам этот шлем по почте. Спокойной ночи. Параграф шестой. Между тем Билли и Брим пришли в гараж, чтобы пустить в ход машину. Но автомобиль, давно уже прозябавший в бездействии, отказывался работать. — Должно быть разряжена батарея, — сказала Билли. — Хорошо, — ответил Брим. Билли бросил на него презрительный взгляд. Она подошла к фонарям и зажгла их, а затем снова попробовала пустить в ход мотор, но автоматический двигатель положительно не желал работать. — вступайте поверните ручку, — обратилась Билли к Бриму. — Хорошо, — ответил он. — Так вылезайте же. — Хорошо, — ответил он. — Покрутите посильней. — Хорошо, — ответил Брим все тем же беззвучным голосом, не приступая к работе. Билли выскочила из автомобиля, чтобы завести машину сама. «Позвольте помочь вам!» Это говорил не Брим, а какой-то другой странный замогильный голос, вынырнувший из мрака фигура, произвела на Брима буквально потрясающее впечатление. Он издал нечеловеческий визг и сделал такое антраша что, будь он танцором из русского балета, антрепренер, несомненно, повысил бы ему жалование. Билли же, наоборот, приняла предложение благосклонно. «Очень вам благодарна», — вежливо произнесла она. В свете головных фонарей автомобиля появилась какая-то странная фигура в средневековом шлеме. На Брима она произвела жуткое впечатление. Он не стал даже всматриваться в нее. Точно кошка метнулся он в сторону, вбежал в дом, отворил дверь в свою комнату, запер ее на ключ и возвел перед ней баррикаду из кровати, комода, двух стульев, вешалки для полотенца и трех пар ботинок. Между тем незнакомец в шлеме взялся за ручку мотора и, сильно повернув ее, заставил загудеть машину. — Почему это на вас такой странный головной убор? — с некоторым смущением спросила Билли. — Потому что я не могу снять его! — голос показался Билли знакомым. — Мистер Марлоу! — воскликнула она. — Садить! — проговорил Марлоу. Сам он уже сидел у руля. — Куда прикажете? Отвезти вас! — Ступайте вон! — Садитесь. Я не хочу разговаривать с вами. — А я хочу разговаривать с вами. Садитесь. — Не хочу. Сам перегнулся, схватил девушку под мышкой, как котенка, и посадил ее рядом с собою. Затем он нажал на педаль, и автомобиль, развивая бешеную скорость, помчался по пустынной дороге. Параграф седьмой. — Высадите меня, — промолвила Билли. — Вы уж ушибетесь, если я вас высажу на таком ходу. — Что вы собираетесь делать? — Ехать, пока вы не согласитесь выйти за меня замуж. — Вам придется долго ехать. — Ну что же? Автомобиль завернул за угол и полетел по дороге. Билли протянул руку, чтобы схватиться за рулевое колесо. — Пожалуйста, перестаньте, если не хотите угодить в канаву, — проговорил Сэм, выправляя автомобиль. — Вы нахал. — Не понимаю, чего вы надеетесь добиться этим? — Я уже вам сказал. — Но я не стану с вами говорить. — Хорошо, откиньтесь назад и подремлите. У нас целая ночь впереди. — Что такое? — воскликнула Билли. — Вы были когда-нибудь в Шотландии? — Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать, что мы можем прокатиться в Шотландию. Кстати, сам я никогда там не был. — Вы с ума сошли? — Да, от любви к вам. Если бы вы знали, что мне пришлось претерпеть в эту ночь, вы не были бы так жестоки. Я люблю вас. Меня это не касается. — Касается? Что вы думаете относительно Северного Уэллса? мне рассказывали что там довольно красиво хотите посмотреть уэллс я помолвлены с бримым мортимером о чепуха нет ни не чепуха вы никогда не выйдете замуж за человека покинувшего вас на произвол судьбы разве мог знать что я не убью вас и все таки убежал это безразлично я ненавижу вас почему как вы осмелились сыграть со мной такую шутку в конторе вашего отца на меня нашло внезапное вдохновение Мне нужно было сделать что-нибудь такое, чтобы заставило вас хорошо думать обо мне. Не моя вина, что вы узнали об этом. Я никогда не прощу вам этого. А почему бы нам не завернуть в Корнелл? Ведь это ривьера Англии. Виноват, что вы говорили? Я говорю, что никогда не прощу вам этого. Надеюсь, вы любите путешествовать в автомобиле, потому что мы будем ехать до тех пор, пока вы не простите меня. Хорошо, посмотрим. Посмотрим. Пока темно, ничего. Но что вы скажете, когда взойдет солнце? Ведь это будет нечто вроде триумфальной процессии. За нами будут бежать мальчишки и хохотать над моим шлемом. Сам я, конечно, их не увижу из-за шлема, но вам, пожалуй, будет неприятно. Знаете что, съездим-ка в Лондон и прокатимся по Пикадилли. Наступило долгое молчание. — А что, шлем на мне прямо сидит? — спросил Сэм. Билли ничего не ответила. Она продолжала упорно смотреть на дорогу. Как это ни странно, но она чувствовала, что поездка доставляет ей удовольствие. Быстрая ночная езда успокоила ее нервы, и теперь она боролась с желанием расхохотаться. — Лоченвар! — неожиданно сказал сам Все время старался вспомнить его фамилию. — Читали вы когда-нибудь о Лоченваре? Он сделал то же самое, что делаю теперь я. Только в то время шлем был самым обыкновенным головным убором. Странно, как меняются фасоны. — Почему вы оказываете... «Предпочтение этому головному убору?» — задала вопрос Билли. «Я уж говорил вам. Только потому, что не могу его снять. А вы, может быть, думали, что мне пришло в голову привить новую моду?» «А почему вы его надели?» «Очень просто. После того, как я вылез из шкафа в гостиной...» «Что? Я вам разве об этом не рассказывал?» «Ах, да. Я сидел в шкафу в гостиной. После того, как я вылез оттуда и чуть не перебил весь фарфор, я решил зажечь свет». Но, к несчастью, завел вместо этого какой-то музыкальный инструмент. Тут кто-то стал стрелять, поэтому я решил куда-нибудь спрятаться и нацепил на себя рыцарские доспехи в прихожей. — Так, значит, вы находились там? — Да. Смешно было смотреть на Брима. Бедняга залез под кровать. — Перестаньте говорить о Бриме. — Совершенно верно. Не будем говорить о нем. Вернемся к главной теме нашей беседы. Хотите выйти за меня замуж? — Зачем вы проникли в дом вообще? — Я хотел видеть вас. «Видеть меня так поздно ночью?» «То есть не совсем видеть вас...» Сэм испытывал некоторое замешательство. Что-то подсказывало ему, что сейчас лучше не объяснять ей истинной причины. «Но чтобы быть возле вас, находиться в одном с вами доме...» «Вы не понимаете, что я пережил, прочитав ваше письмо?» «Я был как обезумевший я...» «Вернемся к главному предмету нашего разговора. Хотите выйти за меня замуж?» Билли сидела молча. «Хотите выйти за меня замуж?» Билли подперла подбородок рукой и продолжала глядеть на дорогу. — Хотите выйти за меня замуж? Автомобиль прибавил ходу. — Хотите выйти за меня замуж? — снова повторил сам Хотите выйти за меня замуж? — Перестаньте повторять одно и то же, как попугай! — закричала на него Билли. — Вы напоминаете мне Брима? — Но вы согласны? — Да! — ответила Билли. Сэм сразу остановил автомобиль. — Вы, кажется, сказали... — Да! — Да! — Милая, — воскликнул Сэм, наклоняясь к ней. — Ах, чтобы черт побрал этот шлем! — Почему? — Я хотел поцеловать вас, а он мешает. — Дайте попробуй снять его. Нагните голову. — Ой! — крикнул Сэм. — Ничего, ничего. Он уже поддается. — Как беспомощно мужчины. — Да. — Мы нуждаемся в женском уходе, — проговорил Сэм, кладя шлем под сиденье и потирая поцарапанное ухо. — Билли. — Сэм, вы ангел. — Вы очень милый. — проговорила Билли. «Ну, — но сидите, пожалуйста, спокойно. Я буду спокоен, когда мы обвенчаемся. Но отец слышать не хочет о вас. — Да, пока это не будет фактом. Он снова пустил в ход автомобиль. — Что вы хотите делать? Куда вы направляетесь? — скричала Билли. — В Лондон. — Вас это может быть паразит, но мне, старому юристу, хорошо известно, что мы можем достать специальное разрешение и повенчаться сейчас же. Вот я и думаю, раздобыть прежде всего разрешение, потом позавтракать и пойти в регистратуру записаться. Только не в регистратуру. Почему? Я ненавижу регистратуру. Хорошо, мой ангел, пойдем в церковь. В Лондоне миллионы церквей. Да, вы, пожалуй, правы, проговорил он через некоторое время. Церковь более понравится Уэбстеру. Почему Уэбстеру? Он очень любит звон колоколов во время венчания, а нам необходимо считаться с чувствами Уэбстера. Ведь он причина всему. — Каким образом? — Я расскажу вам об этом в другой раз. Сейчас же я хочу посидеть минутку спокойно и подумать. — Вам удобно? — Прекрасно. — Так двинемся. Птицы на деревьях по сторонам дороги испуганно вспархивали пробужденные шумом мотора. Но они сами не подозревали, как им повезло. Ведь их миновало самое худшее Сэм был слишком счастлив, чтобы... Петь.